Язык – словесное выражение народа из резолюции 1 1 Всемирного Русского Народного Собора. Нынешний 11-й Всемирный Русский Народный Собор проходит в год, объявленный президентом Российской Федерации Путиным, годом русского языка. Совпадение этих культурных, духовных и общественных начал – может стать настоящим моментом истины в разрешении насущных проблем нашей культуры и судьбы современного языка в первую очередь. Русская культура и отечественная литература, важнейшая составляющая отечественной культуры, духовная среда обитания народа, служат не только основой его бытия, но и средством национального единения и взаимообогащения всех народов России». Одно из ключевых явлений отечественной истории и истории русской культуры – неустанная бдительность, тревога и внимание национальных гениев к судьбе русского языка. Не случайно главные судьбоносные литературные откровения относительно родного языка рождались именно в одни с о м н е н и й в одни тягостных раздумий о судьбах нашей Родины, как у Тургенева, в одни надвигающиеся р е в о л ю ц и о н н о й смуты, как у Бунина, Умеете же сберечь хоть меру сил в дни з л о б ы и страдания наш дар бессмертный речь? Великую Отечественную, как у Ахматовой, мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово, свободным и чистым тебя пронесем и внукам дадим и от плена спасем навеки. Вот и сегодня, в очередной раз, нельзя не впасть в отчаяние при виде всего того, что совершается с русским языком». Чаша современного русского языка переполнена до краев блокбастерами, ремейками, постерами, тинейджерами, сейлами, прайм-таймами, мультиплексами, роумингами. Словно бы Россия не рождала никогда Ломоносова, Даля, Достоевского, Толстого, Чехова и Шолохова, а одну только э л о ч к у л ю д о е д к у взявшуюся за первоначальное американское образование. Преодоление...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 Пошлость языковой духовной бескультуре стала тревожной и прискорбной реальностью нашего времени. Немалую, если не основную лепту в снижение временами и полное падение общего культурного уровня внесла так называемая коммерциализация с ее варварскими и пагубными для культуры рыночными законами. Она стала основным барьером для естественного развития и процветания как высокой классической, так и родниковой народной культуры. забвение, невнимание к классическому наследию, юбилейным датам классиков русской литературы, напоминающим нам о главных человеческих, общечеловеческих и национальных ценностях, обернулось для России подменой культурных авторитетов и иерархий. Особенную опасность представляет тотальное внедрение в нашу речь грубой брани, ненормативной лексики или, проще, обычной матерщины. Самый дурной тон в отношении русского языка – Задают сегодня деятели нашего искусства, литераторы и актеры. Примитивный уровень языка, очевидно, поддерживается либеральной мыслью, захватившей сферу массовой информации. Трудно переоценить усилия русских писателей в борьбе за чистоту и облагораживание живого современного русского языка. По мнению ВРНС, средства массовой информации должны были бы сделать достоянием всей российской общественности «Смелое и полезное начинание правительства Белгородской области в борьбе со сквернословием». Именно в Белгороде в ближайшее время состоится всероссийская встреча писателей, посвященная году русского языка. Уникальный опыт, заслуживающий особого внимания и поощрения как правительства, так и всего российского общества, является собой деятельность Большого симфонического оркестра имени Чайковского под руководством его художественного руководителя и дирижера Федосеева. Особым образом, сближая шедевры музыкальной классики с русской литературой и русским словом, Большой симфонический оркестр наметил в качестве генерального творческого направления в год русского языка именно музыкально-литературные композиции. В поддержку не только писателей, но и самого страдающего и страждущего русского языка Союз писателей, Международное сообщество писательских союзов учреждают Год русского языка общероссийскую литературную премию имени Тургенева «Ты один мне, надежда и опора» и создают Международный комитет писателей Года русского языка. В связи с этим Всемирный русский народный собор высказывается за незамедлительное и решительное принятие расширенного национального проекта в области культуры, куда должны войти насущные и важнейшие направления жизнедеятельности русской национальной и многонациональной российской культуры. Среди них Собор считает возможным отметить наиболее актуальные, такие как, первое, решение вопроса о принятии закона о творческих союзах и творческих работниках, второе, создание общественных советов по культуре на всех телевизионных каналах с обязательным участием представителей традиционных творческих союзов России, Третье. Учитывая положение ЮНЕСКО о том, что государственный язык наряду с выполнением интеграционной функции выступает в качестве символа государства, включить в число официальных праздников наряду с Днем Российского Флага День Государственного Языка Российской Федерации, День Русского Языка в рамках традиционных дней славянской письменности и культуры. Четвертое. Национальное достоинство народов и государственные интересы России требуют защиты прав человека, Каждый народ имеет право иметь имя, официально признаваемое в государстве, которому народ принадлежит. Необходимо вернуть имя русского народа, национальность, документ, на государственном уровне удостоверяющий личность русского человека, равною человеку любой другой национальности, в паспорт гражданина России. Отсутствие имени народа, национальности в паспорте оскорбительно. 5 я Нести изменения и дополнения в закон о русском языке, государственном языке России с целью А. Определить обязанности и формы ответственности государственных и административных учреждений и их работников по сохранению и защите языка. Б. Определить меры пресечения против тех, кто противодействует сохранению и защите государственного языка. В. Разработать приложение к закону с разъяснением обязанностей ответственных лиц в этом отношении. Шестое. Вернуть русской словесности в школе место, соответствующее стратегическому значению этого предмета в образовании, воспитании и становлении личности школьника, то есть установить, что по объему, содержанию и уровню изучения русский язык и литература в средней школе ныне не должны уступать, но превосходить школу 20 века. Седьмое. Поставить под контроль независимых профессионалов языкосодержания внедряемых в современных к о л а х учебников. Восьмое. Поставить насущной задачей восстановление порушенного в течение последних 15 лет филологического образования в гуманитарных вузах страны, определив время, отводимое на изучение профилирующих дисциплин, филологических, по отношению к непрофилирующим, как три к одному. Девятое. Оказать государственную поддержку, Финансирование – издание академического словаря русского языка массовым тиражом, который смог бы удовлетворить культурные потребности России. д е с я т Учредить государственную комиссию по контролю за языковым состоянием СМИ, состоящую из профессионалов-филологов, под патронажем РАН. 11 Учредить государственный радиоканал «Русская речь» с привлечением к его работе видных русистов страны. 12 -е. найти формы и методы воздействия на культуру речи в сми находящихся на территории россии с учетом опыта франции и польши сумевших защитить свои национальные языки 13 -е. поставить вопрос о разработке закона о защите духовной и информационной среды 14 -е. осуществление при поддержке государства в крупных издательских и кинематографических проектов для издания д 200-томной «Сибириады», а также серии документальных фильмов по отечественной истории «Из века в век» и других. 15. -е. Создание на телевизионном канале «Культура» и ведущих радиостанциях страны при поддержке Министерства культуры с е р и и передач, знакомящих зрителей и радиослушателей с творчеством ведущих современных писателей й ныне здравствующих классиков русской литературы. 16. Отмечая роль музыки и высокой поэзии в духовном развитии общества, Всемирный Русский Народный Собор высказывается за создание народно-певческих центров, клубов, групп по разучиванию и исполнению народной песни, песен, вошедших в Золотой Фонд Певческого Искусства, исполнению классической музыки. 17. Создание при Всемирном Русском Народном Соборе и Союзе Писателей России Центра Отечественной Книги при поддержке Министерства Культуры Российской Федерации, который будет знакомить соотечественников с творчеством ведущих современных писателей. 18 -е. Говоря о возрождении культуры в широком значении этого понятия, в преддверии приближающегося 200-летия Бородинского сражения мы обращаемся к правительству России, города Москвы, Московской области, с просьбой восстановить Страстной монастырь и Можайский Никольский собор, который требует серьезного геологического и н ж е н е р н о г о в мешательства, достойно воздав должное памяти этого великого события в нашей отечественной истории. Россия живет тяжело, в раздорах, чиновничьем произволе, бедности, но она живет и в вере,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 Михаил Росляков